Глава 4. Почему активы превращаются в пассивы? Когда я осознал, что, имея невидимость, имея акции, имея машину стоимостью 10 миллионов рублей, имея квартиру, на самом деле все эти деньги просто стоят. Срок окупаемости становится намного больше, и какая-то часть денег просто не работает в офисе. Мой капитал просто сохранен. Я понял, что активы в классическом понимании стали максимальными пассивами. Да, они что-то приносят. Но в целом никакого изменения нет. Большой срок окупаемости и те проблемы, которые были. И я вспомнил, что я продал сауну и понял, что это не было случайностью. Я вывел для себя новую схему превращения активов и достиг в этом определенного мастерства. И тот пример, который я вам рассказывал с джинсами, он очень яркий. Давайте я попробую вам сейчас провести экскурс. Мы с вами углубимся от более большого к более маленькому. А далее будет схема, по которой я вам предлагаю начать обучение. Купив все и увидев, что у меня все стоит, я вывел для себя схему и теперь готов с вами поделиться. Для того, чтобы активы не превратились в пассивы, я выставляю все свои активы на продажу с момента покупки. Имея уже готовый пол недвижимости, я выставил его на продажу чуть выше рынка на 10%. Теперь он мне несет аренду, плюс если он продается, я всегда на этом зарабатываю. Я ввел новую должность, специалист по реактивации активов. Его задача – оценивать все мои активы, раз в две недели делать по ним срез и выставлять их на продажу, корректировать цену. Его главная задача – продать актив. Он с этого получает небольшой бонус, а я понимаю, что все мои активы работают. Я разделил активы на крупные, мелкие и средние. Крупные – это вся недвижимость плюс товар. Даже если я имею бизнес, который я могу повторить, я выставляю его сразу на продажу, включая товары и квартиры. Средние – Это машины, личная недвижимость, дорогие часы, брендовые вещи. После покупки выставляю их сразу на продажу дороже рыночной стоимости. К примеру, я приобрел машину за 10 миллионов рублей. Сразу ставлю ее на продажу за 12,5 миллионов рублей. У меня есть коллекция часов, которые я купил и сразу поставил на продажу. Если мы говорим с вами о покупке новой вещи. Если мы говорим с вами о покупке новой вещи, конечно, эта история не подходит. Давайте вернемся к истории про джинсы. Но будем рассматривать iPhone. К примеру, мы купили с вами iPhone, каждый год им пользуемся, и он теряет в цене. В какой-то момент мы его просто отдаем за копейки, лишь бы его забрали. Соответственно, я понимаю, что у каждой вещи есть определенный срок жизни, при котором цена, его качество, его нулевая цена бренда равны. С этого момента я выставляю на продажу дороже. Давайте я подробно расскажу о том, что такое цена нулевого бренда. Цена нулевого бренда – это цена, которая от производителя в любом месте. У меня есть несколько видов вещей, которые я отслеживаю, которым я смогу вернуться через год, через два, через три, через пять и сравнить, насколько эти вещи в цене изменились, насколько изменилась цена, насколько изменилась политика во всем мире с финансовой точки зрения. К примеру, у меня есть «Мерседес» и «Тойота», которые я отслеживаю. Это самые топовые позиции машин. У меня есть часы швейцарские, которым много лет. Это «Ролекс». Я их также отслеживаю. Я взял самые топовые Rolex, которые я могу себе купить в любом бутике. Я понимаю, сколько он будет стоить через 5 или 10 лет, когда я зайду. И тогда я открою топовую модель и смогу сравнить. Понятно, что это не самое идеальное сравнение. Всегда есть вещи, которые могут повлиять на стоимость материала. Поэтому я изначально беру топовую вещь, чтобы потом можно было взять и сравнить. Также я сравниваю вещи. В нулевом бренде у меня есть сравнение стоимости вещей. К примеру, это сумка Гуччи, сумка Луи, обувь Луи. Эти вещи в течение многих лет имеют цену бренда, и мы понимаем, насколько меняется экономика в целом. Для себя вы можете выбрать что угодно – сахар, гречка, машина. Нужно выбрать то, что вам ближе, то, что вам удобно, что вам комфортней, чтобы через много лет вы зашли и смогли сравнить цену, как это все изменилось. Тогда вы сможете понять, насколько изменилась цена денег. Мы же понимаем, что деньги с каждым годом дешевеют, и вы сможете понять, насколько вы сохраняете свой капитал или увеличиваете благодаря понятию цены нулевого бренда. Теперь вернемся к примеру с айфоном. У меня на продаже стоят сейчас абсолютно все вещи, которые я имею. Я человек, который продает все свое. Продаю конкретно не я, а менеджер. Эта книга подойдет начинающим предпринимателям, которые только что создали с нуля свой капитал. И сейчас пытаются сохранить его, как делал это я, когда у меня был весь капитал. пятьсот тысяч рублей, из которых я купил за пятьдесят тысяч рублей машину с лысой резиной. Но если бы я ее тогда купил за двадцать тысяч рублей и поставил на продажу за пятьдесят тысяч рублей, и я мог это сделать, потому что тогда я купил себе ту машину, которая мне была нужна. Мы же с вами понимаем, что человек покупает только тогда, когда его ценности и ожидания закрываются, и он покупает ту или иную вещь. Конечно, я всегда покупал изначально для себя вещи дешевле рынка. И когда мы покупаем дешевле рынка, мы весь этот капитал-актив должны продать, иначе он превратится в пассив. У меня такие примеры были и с машиной, и с недвижимостью, и с айфоном. К примеру, у меня сейчас лежит GoPro, которую я покупал за тридцать тысяч рублей. Сейчас она стоит в районе 12 тысяч рублей. Она просто лежит, и я ей не пользуюсь. В моменте, когда она была бы пять тысяч рублей, я бы ее смог продать давайте теперь обратимся к графику который я предлагаю мы видим с вами четыре пункта первый пункт это цена качества новое которую мы приобрели второй пункт функциональность третий пункт цена за которую мы продадим четвертый пункт цена за которую мы ее купили мы рисуем график и понимаем в какой точке мы должны продать и за какую цену Соответственно, используя мою авторскую методику и продавая все активы до того момента, пока они не превратились в пассивы, мы можем с вами зарабатывать и увеличивать свой капитал. Не только сохранять, но и увеличивать. Это максимально лучшее решение для того, чтобы сохранить капитал, чтобы безрискованно его сохранить. Принципы и стратегии накопления личного капитала для новичков. Как управлять капиталом, мы с вами разобрались, но как начать его собирать с самого начала? Какие принципы и стратегии выбирать? Если бы изначально я понимал, что есть стратегии и принципы, я сейчас был бы на другом уровне. Давайте разберемся, что такое принципы в накоплении капитала и чем отличаются они от стратегии. Принцип – это принятие правильности выбора пути, стратегии, методов. Это то, что стоит над всем путем накопления, как фонарный столб над дорогой. Мои принципы изначально складывались на моем мироощущении и воспитании. Чуть позже они начали обрастать опытом, врисовываться, где я начал формировать свои принципы. Давайте приведем пример. Например, давать в долг деньги без процента – это принцип, но как он влияет на капитал? Вы можете набирать капитал, и тут же он будет у вас выливаться. Принцип дорогих покупок. Самая дорогая личная покупка – не более 10% от капитала. Вопрос накопления. Идти по головам или рисковать? Каждый выбирает сам, но вы должны четко сформировать себе. Тогда легче будет выбирать стратегию. Вы должны четко понимать, где ваш принцип, а где стратегия. Формирование принципов. Формирование принципов – долгий путь, лучше начинать с самого начала. Как определить свои принципы? Начните с простого. Опишите себя. Напишите точно, чего не будете делать для накопления капитала. Напишите точно, что сделаете, чтобы собрать капитал. Поздравляю, вы сформировали свои первые принципы. Для себя я использую ежедневник, где записываю свои принципы. Раз в полгода я их обязательно прочитываю. Им свойственно меняться, это нормально. Еще мой любимый принцип – это визуализация желаемого. Нужно использовать не просто «хочу», а представить, ощутить и почувствовать. Хотите машину – представьте марку, цвет, год выпуска, как она разгоняется, как в ней пахнет как поедете на дачу, как будете на ней менять колесо. После формирования принципов нужно пройти по стратегии. Давайте я вам приведу пример. Мне 15 лет, у меня первая сделка на 2000 долларов. Я отметил сделку с Никерсом и Кока-Колой. Это простой пример, но в нем проявился принцип и стратегия. Так что такое стратегия и как правильно ее выбрать? Я предлагаю пойти от итога, который вам необходим. Представляем конечную цель, разбиваем на время, И раскладываем от обратного. Например, вы хотите один миллион рублей через двенадцать месяцев. Сейчас вы имеете доход десять тысяч рублей. Вы тратите пять тысяч рублей. Через год у вас будет шестьдесят тысяч рублей, если вы будете просто собирать. Мы понимаем, что каждый месяц нам нужно откладывать сто тысяч рублей. Нам не хватает девяносто пять тысяч рублей. Сразу формируем список вопросов. Где взять девяносто пять тысяч рублей? Попробуйте выбрать варианты. Как заставить работать 5000 тысяч рублей? Какой риск я готов нести на свободные 5000 тысяч рублей каждый месяц? Как задача в пятом классе? Давайте попробуем вместе. Сменить работу. 25 тысяч рублей. Теперь у нас остается 20 тысяч рублей. 10 тысяч рублей в акции 20% годовых. 10 тысяч рублей на перепродажу телефонов. С каждого телефона 3 тысячи рублей того в следующем месяце у нас с вами на руках будет двенадцать тысяч рублей или тринадцать тысяч рублей при условии продажи одного телефона. У нас уже пять тысяч рублей, а не пять тысяч. Понимаете разницу? Это и называется стратегией. Давайте усложним и добавим к этой задаче риск. Получаются уже другие цифры. Эта система работает и на 100 тысячах, и на миллионе рублей. Начните с малых целей. Я хочу, я имею, срок, риски. «Стратегия с риском до 50%», «Стратегия с риском до 70%». Стоит также поговорить в рамках данной книги и о помощниках начинающему инвестору. Все мы с вами знаем, как сложно бывает начинать то или иное дело с нуля. И если вы задумались о том, что справиться самостоятельно вам будет сложно, то нужно обратить внимание на инвестиционных советников. Кто же они такие? Инвестиционные советники – профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые вправе давать консультации частным инвесторам и обязаны нести ответственность за эти советы. Инвестсоветники помогают человеку решить, какие ценные бумаги купить, в каком количестве, когда именно и на какой срок. Они прогнозируют вероятную доходность инвестиций и предупреждают о возможных рисках. Инвестиционным советником может выступать компания или индивидуальный предприниматель. Банк России ведет официальный реестр инвестсоветников, где вы можете ознакомиться с проверенной и актуальной информацией. Если человека или компании нет в этом списке, то они не вправе давать людям индивидуальные рекомендации по инвестициям. Важно различать инвестсоветников и финансовых консультантов. К финконсультантам обращаются по вопросам, связанным с управлением личным бюджетом. Например, они помогут составить финансовый план семьи, найти самый выгодный банковский депозит или кредит, выбрать полис инвестиционного страхования жизни. Но они не вправе давать индивидуальные рекомендации по инвестициям. Инвестсоветники тоже могут проконсультировать вас по разным финансовым вопросам. Но по закону несут ответственность только за рекомендации, которые касаются инвестиций в ценные бумаги. Советник поможет выбрать подходящие финансовые инструменты как опытному, так и начинающему инвестору. Если у вас нет ценных бумаг, и вы никогда не пробовали ни во что инвестировать, но хотели бы, он предложит вам инструменты для начинающих, простые и не слишком рискованные. Если вы уже вложили часть денег в ценные бумаги и хотите попробовать что-то новое, советник оценит ваш портфель, подскажет, как сбалансировать его по уровню риска и доходности, и при необходимости добавит в него новые инструменты. Если вы опытный инвестор, инвестсоветник может рекомендовать вам более сложные инструменты, чем для начинающих. Самое главное – выбрать инвестсоветника, которому можно доверять, и помнить, что для инвестиций подходят только свободные деньги, то есть те, которыми вы готовы рисковать. Напоминаю, что прежде чем думать о вложениях в ценные бумаги, важно сформировать финансовую подушку безопасности. В заключении хотелось бы обобщить все вышесказанное и составить максимально краткие и понятные рекомендации для начинающего инвестора. С чего вам стоит начать? Если вы рассматриваете биржу, то есть одна хорошая новость – современная биржа, электронная. Торговать можно через интернет, не вставая с дивана. Но для этого нужен посредник – компания, у которой есть лицензия на биржевую торговлю. Прежде чем его искать, стоит определить для себя несколько важных вещей. Оцените, какую сумму вы готовы вложить.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 Начинающему инвестору не стоит резко реагировать на малейшие движения цен на бирже. Но надо действовать решительно, если цена меняется существенно. Не держите все в одном месте. Лучше покупать ценные бумаги компаний из разных отраслей. Если вы приобретете ценные бумаги компаний различных секторов экономики, это поможет вам снизить риск потери вложенных денег. Не верьте обещаниям зарабатывать 500% в день. Гарантировать что-либо на фондовом рынке могут лишь шарлатаны ответственный брокер должен предупредить вас о рисках ситуация на бирже изменчива и ответственность за принятие решения несете только вы.